Глава седьмая. «Берегись, Додо!» Чемодан был собран. Дворецкий разволновался не на шутку. Он даже не обратил внимания на то, что страницы из дневника лежали не там, где он их оставил. Гастон нервно схватил бумаги и сунул в чемодан. «Что будем делать?» — еле слышно микнула Жозефина. «Бежим за ним!» — шепнул мистер Луноброд. «Вы заметили? У Гастона очень мало багажа. Все вещи уместились в одном чемодане. Бьюсь об заклад, он давно задумал покинуть этот дом. Наверняка он снял номер в каком-нибудь парижском отеле. Видимо, там он и прячет усы королевы». Дворецкий распахнул дверь и стремительно вышел из комнаты. Луноброд первым вынырнул из-под кровати, за ним выскочили его друзья. Они ринулись прочь, но сразу были обнаружены. «А, коты! Ачхи!» — завизжала и зачихала вдова до бульон, увидев под ногами удирающих котов. «Это все ты, Гастон!» — продолжила вдова, сверкнув злыми глазками. «Ты назло мне держал в своей комнате!» «Готов!» дома Марсельезыч вдруг замер на полпути, тормозя лапами на скользком, как лед, паркете. «Гляди в оба!» — луноброд крикнул он другу. «Там не пройдешь! Уходим через окно!» Бродяга был прав. Секунду спустя вдова опомнилась и пошла в наступление. Она выхватила из чулана швабру и принялась размахивать ею, словно рыцарь шпагой. Жозефина, самая шустрая из усатой четверки, первая бросилась обратно в комнату дворецкого. Сиамская красавица прыгнула на письменный стол, оттуда на подоконник, мордочкой открыла окно и выскользнула на крышу. За ней выскочил Додо. Наконец настала очередь луноброда, который ждал помпончика, он не мог оставить малыша позади. Коты перескакивали с балкона на балкон, пока не оказались на ступеньках особняка в Давыда-бульон. Тут они осмотрелись. «Куда он делся?» — мяукнул Луноброд. «Где Гастон?» — «Как сквозь землю провалился. Мы видели его две минуты назад». «Да вот же он!» — воскликнула Жозефина. Садится в машину!» И верно. Дворецкий остановил черное такси и как раз заносил ногу, чтобы сесть в машину. Луноброд повернулся в его сторону, за ним, как по команде, «Жозефина», «Помпончик» и... Увы, «До-до» рядом не было. «Помогите!» — раздался истошный голос бродяги. «Кошачье проклятие! Он поймал меня в сачок!» Луноброд резко обернулся и увидел, что его марсельский друг судорожно барахтается в сачке. Ужасное орудие принадлежало высокому сухопарому человеку в темно-синей униформе и в низко нахлобученной фуражке. Его белоснежные усы уныло свисали вниз. «Беги, — Беги, наброд! в отчаянии завопил Додо. — Уноси отсюда лапы, пока не поздно! В это мгновение усач в униформе, тот самый пресловутый Кашкалов, заметил котов и грозно пошел на них. И ж ты! Какие пушистики!» — громыхнул он. Луноброд кивнул Жозефине. Они схватили помпончика, нырнули в переулок и пустились на утек. «Чтобы спасти Додо, они должны быть на воле!» «Нет!» — возмутился котенок. «Мы не можем бросить Додо в беде!» «Конечно!» — согласился лунаброд как только опасность миновала. «Мы его не бросим!» Додо, попав в сачок, изо всех сил пытался вырваться на свободу. Он брыкался, фыркал, царапался и извивался, словно ужаленный. Кашкалову пришлось изрядно попотеть, чтобы приструнить котяру. Тут ловец решил не гоняться за другими котами и вернулся к своей добыче. Наш бродяга, надо признаться, стоил троих. Кашкалов подошел к синему в цвет униформы велосипеду, на багажнике которого стояла огромная стальная клетка. С ловкостью фокусника усач распахнул дверцу, швырнул туда Додо -до и мигом закрыл клетку на ключ. Затем Кашкалов сел на велосипед и помчался по дороге, рьяно крутя педали и что-то насвистывая. «В погоню! — воскликнул луноброд. — Мы не должны потерять его из виду!» Откровенно говоря, упустить его было трудно. Дело в том, что велосипед Кашкалова с каждым ходом педалей издавал чудовищный скрип — «Шкряп! Шкряп! Шкряп!». К тому же Додо, запертый в клетке, шумел, как чертенок. Его пронзительное мяуканье было слышно на километр вокруг лунаброд Жозефина и Помпончик мчались за Кашкаловым, как угорелые, пока не оказались у мрачного склада неподалеку от Монмартра. Приземистое здание зияло разбитыми окнами. Оттуда доносился душераздирающий плач. Это вопили коты, не желая сидеть в кошачьей тюрьме. Наши усатые друзья притаились за мусорным бочком у входных ворот. Они увидели, как Кошкалов заехал на территорию склада. Послышались жалобные завывания, шипения и визги. Так продолжалось минут десять, пока усач не выехал из ворот. Кошкалов снова погнал свой велосипед, нажимая на педали со всей мочи. Только теперь клетка на багажнике была пуста. Дудо остался на складе!» — воскликнула Жозефина. «Живо туда, пока Кашкалов не вернулся!» Луноброд и его друзья через окно в два счета проникли на склад. Едва они оказались внутри, как кошачий шум перерос в какофонию. Склад был заставлен клетками. В них метались десятки, если не сотни бродячих котов. Меучьи вопли раздавались со всех сторон. «Эй, приятели! Рады вас видеть! Умоляем, выпустите нас! Нашего полку прибыло! Коту бригада приехала!» Луноброд озадаченно бродил среди бедных узников. «Почему вас сюда свезли?» — спросил он. «Что Кашкалов собирается с вами делать?» Один из котов закричал, что Кашкалов хочет их продать одному злому скорняку из Леона, другой — что их зажарят на ужин. Третий завопил, что котов увезут далеко-далеко на остров. Словом, в этом гамме было трудно что-то разобрать. Лунаброд решил не тратить время на выяснение тайных планов Кашкалова. Они с Жозефиной перемигнулись и вместе с Помпончиком принялись открывать клетки. Оттуда друг за другом выскакивали самые лютые бродяги Парижа и благодарно хлопали своих освободителей лапами. — Огромное спасибо, дружище! Теперь мы у вас в долгу! За нами не пропадет! Будете на рыбном рынке — для вас всегда найдется свежая сардинка! Наконец луноброд увидел старину Додо. Бродяга одним прыжком выскочил из клетки и крепко обнял луноброда. Затем он... Кашлянул, стараясь принять равнодушный вид, ведь он был суровым марсельцем. «Что будем делать?» — спросил Додо. «Эх, понятия не имею», — ответил лунаброд «Дворецкий бесследно исчез, а как его найти, не знаю. Не можем же мы обойти все отели Парижа». Неожиданно сзади раздалось хриплое мяуканье. «Вы, кажется, сказали у отеля? Я не ослышался».